Форсайты так хорошо повели свои дела, что стали, как говорится, людьми с положением. Они вкладывали капиталы во всевозможные бумаги, за исключением консолей, не в пример Тимати, потому что больше всего на свете их пугали 3%. Кроме того, они коллекционировали картины и состояли в тех благотворительных обществах, которые могли оказаться полезными для их заболевшей прислуги. От отца-строителя форсайты унаследовали таланты по части кирпича и звездки. Предки их были, вероятно, членами какой-нибудь примитивной секты, а теперешние форсайты, разумеется, росли в лоне англиканской церкви и следили за тем, чтобы их жены и дети аккуратно посещали самые фешенебельные храмы столицы. Малейшее сомнение в искренности их верований повергло бы Форсайтов в горестное изумление. Некоторые из них платили за постоянные места в церкви, весьма практически выражая этим свое сочувствие учению Христа. Их жилище, расположенные вокруг Хайт-парка на определенном расстоянии друг от друга, следили как стражи за тем, чтобы прекрасное сердце Лондона, средоточие форсайтских помыслов, не ускользнуло из их цепких объятий, тем самым уронив форсайтов в их же собственных глазах. Старый Джолион жил на Стенхоп плейс Джеймс С семьей на Парк Лейн. Суизин в безлюдном великолепии своих оранжево-голубых апартаментов около Хайт-парка. Он не женат? Нет, благодарю покорно. Сомс с женой в своем гнездышке недалеко от Найтсбриджа. Роджер в Принцесс Гарденс. Роджер был тот самый знаменитый Форсайт который задумал дать новую профессию своим четырем сыновьям и привел эту мысль в исполнение. Самое лучшее дело недвижимость, говорил он. И я только этим и занимаюсь. Затем Хеймены. Миссис Хеймен была единственная замужняя сестра Форсайтов. На вершине... Кэмпден Хилла в доме, похожем на жирафа, таком высоком, что, глядя на него, можно было свернуть себе шею. Николас с семьей на летброк гроф в просторном особняке, купленном по чрезвычайно сходной цене. И, наконец, Тимоти на Бейсуатер-Роуд вместе с Энн, Джули и Эстер, жившими под его защитой.